Конечно же поедет, потому что без труда представил себе, какой мерзкой, кажется, ему эта комната после того, как она уйдёт, унеся из его жизни романтическую красоту. И всё-таки он не видел никакого смысла в этой поездке. Может быть, поэтому ему так хотелось оставить ей компанию. Она сжала его руку, поблагодарила взглядом, улыбнулась и к её удивлению снова села. "Я знала, что вы мне не откажете". Теперь позвольте объяснить, в чем дело. Он отодвинул книги в сторону, наклонился вперед, поставил локти на стол, положив подбородок на ладони и сводя с нее глаз. — Меня зовут Лидия Клайд. Мы с отцом живем вдвоем. Кроме меня в этом мире у него никого нет, и я сама очень к нему привязана. Он, к сожалению, очень болен. Она прижала руку к левой груди. «Врачи говорят, что он может умереть в любой момент, но мы с ним...» Она тихонько усмехнулась. «Не верим врачам. И все же иногда, вы меня понимаете, нам приходится верить. Многие недели он настаивал на том, что должен написать завещание и оставить мне все, что у него есть». «Вы знаете, как устроен человек?» откладывает из года в год, говорит себе, что спешить некуда, а потом, когда все-таки решает написать завещание, каждая минута промедления играет слишком большую роль. Вот я и договорилась с нашим другом, лондонским адвокатом, что он приедет к нам и останется на ночь. Мы условились встретиться с ним на железнодорожной станции, но не встретились». Я позвонила отцу. Он сказал, что наш приятель прислал телеграмму, в которой сообщил, что неотложные дела не позволяют ему покинуть Лондон. Отец умолял меня найти кого-нибудь и привести к нему. Он не может и дальше тянуть завещанием. Глупо, нелогично, я знаю. Он может прожить ещё 20 лет, но она, пожалуй, плечами у больных своя логика. А волноваться ему нельзя, это точно. Так и получилось. Она с благодарностью посмотрела на него. Что я пришла к вам? Да, но вы встречались с неким Гроджером Платтом, не так ли, в Баричаше? Он ваш друг? Удивлённо спросил Артур. Мы давно знаем друг друга. Но это не значит, что я одобряю некоторые его привычки. Бедный Роджер. Он, я на доверительно улыбнулась Артуру, человек не нашего круга, но он рассказал мне о вас. Видите ли, он просто восхищён вами. И вот, когда мне понадобился друг, друг, который ещё и адвокат, я тут же вспомнила все добрые слова, которые он говорил о вас. Вы поедете? Моя машина стоит у двери. Артур ульстил, и что он произвел столь неизгладимое впечатление на, в общем-то, незнакомого человека. Тем не менее, недоуменно глянул на Лидию. Кое-что по-прежнему не складывалось. «В чем дело?» — в ее голосе звучала тревога. «Ваш отец, да? Вы его единственный ребенок? С чего такая срочность за вещанием? Вы и так унаследуете все?» Такого трагического взгляда ему еще не доводилось видеть. Потом она отвернулась, очаровательная головка поникла. — Так вы не понимаете? — прошептала она. — Чтобы показать, что он много чего повидавший мужчина, и опять же почти что сертифицированный солиситор, Артур тут же ответил, что понимает, конечно, понимает, но... и замолчал, ожидая ее объяснений. — Я не хотела вам говорить, — шептала она. — Я хотела сохранить мою маленькую тайну, но, разумеется, у меня не может быть секретов от моих друзей. Видите ли, Артур, я его дочь, но неужели я должна это говорить? И она затравленно посмотрела на него. — Ага! — наконец сообразил он. — Вы хотите сказать, что он так и не женился на вашей матери? Она печально вздохнула. Артур поднялся. «Я глупец. Простите меня, я только возьму пальто». Едва он исчез за дверью спальни, она посмотрела на часы. До восьми вечера оставалось ровно тринадцать минут. По пути они почти не разговаривали. Когда плохо освещенные улицы сменились густотой полей и зеленых изградей, Она спросила, не страшно ли ему ездить на автомобиле? «С вами нет», — ответил он. Лидия на мгновение сжала его руку. «Я хороший водитель».